Глава тридцать первая. Около десяти вечера уже после ухода Рэшта раздался звонок моего мобильника. Номер был незнакомый. Слушаю, принял вызов я. «Господин Дамар, приветствую!» Раздался смутно знакомый мужской голос. «Феликс Рамсэ вас беспокоит. Управляющий Первого имперского банка». Несмотря ни на что, нравились мне всё-таки Рамсэ. И их гений был очень приятным в общении человеком и управляющий а по факту владелец, одного из крупнейших в стране банков, тоже не страдал высокомерием. Казалось бы, кто я и кто он. Однако Рамсей не дал поручения своему секретарю или заместителю. Он не поленился лично позвонить. Понятно, что это не от широты душевной. Рамсей во мне заинтересован, и тем не менее их подход подкупал. «Господин Рамсей, приветствую», — ответил я. «Господин Дамар, вы не могли бы завтра в течение дня заехать в мой банк», — произнес он. «Денежную компенсацию от клана Чарути я уже перевел на ваш счет, но есть еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить». «Конечно, господин Рамсей», — ответил я. «Сколько времени нам с вами понадобится на обсуждение? Не больше часа». «Тогда я подъеду к половине одиннадцатого утра, если вы не возражаете», — ответил я. «Договорились. До встречи, господин Дамар». До встречи, господин Рамсей. На следующий день я вошел в Первый имперский банк в 10.25. Служащие явно были предупреждены на мой счет, ко мне сразу подошел один из сотрудников и проводил в кабинет управляющего. Сопротивляться я не стал, хотя мне было очень интересно, какую именно сумму Рамсей закинул на мой счет. Ладно, потом проверю. Кабинет Рамсей оказался просторным, но довольно скромно и строго оформленным. Рабочий стол из светлого дерева, к которому примыкал стол для совещаний, образующий Т-образную конструкцию. Несколько стеллажей на одной стене, большое окно и уголок отдыха по другой стене. Рамсей уже ждал меня. Он отложил бумаги, распорядился подать нам чай и пригласил в уголок отдыха. Там стояло несколько светлых кожаных кресел вокруг небольшого чайного столика с прозрачной столешницей. Пока мы ждали напитки, привычно перебрасывались стандартными вежливыми фразами. И да, я убедился, что с Рамсей легко общаться, никакой заносчивости в нём не было и в помине. Когда нам принесли чай, Рамсей быстро свернул светский диалог и перешёл к делу. «Господин Дамар, как вы относитесь к коммерческой собственности?» — поинтересовался он. «Положительно отношусь», — слегка улыбнулся я. «Помимо денег я получил от клана Чарути ещё ряд объектов, в частности, небольшой складской комплекс на южной окраине города». Там имеются арендаторы, и разрывать договор они не планируют. То есть склады приносят доход и будут продолжать его приносить. миллионов в месяц. Я чуть чаем не подавился. Небольшой складской комплекс, да? Что ж, буду знать, что такое небольшое в понимании рода уровня Рамсей. — Я могу передать вам эту собственность вместе с действующими договорами на аренду, — продолжил Рамсей. «А могу выкупить у вас эти склады, если они вам не нужны?» Я вопросительно приподнял брови. «Сейчас на вашем счете лежит 150 миллионов», — пояснил Рамсей. «Примерно за эту же сумму я могу забрать склады себе, то есть ваш капитал я удвою. Если вы захотите, конечно». «Но неплохо так Рамсей тряхнул на подавших». «Сильно сомневаюсь, что мне досталось даже половина от того, что получили Рамсей». Собственно, управляющий банком и не обещал, что отдаст мне половину откупа, он сказал. Я с вами поделюсь. Значит, сумма общей компенсации почти наверняка перевалила за миллиард. И неважно, чем конкретно, деньгами или собственностью его отдали. Да, переходить дорогу монстрам уровня Рамсей очень накладно. «Что скажете?» — улыбнулся Рамсей. «Дадите пару минут подумать?» — улыбнулся я в ответ. «Конечно, господин Дамар». Я сделал еще глоток чая. Миллион в месяц это звучит, конечно, внушительно. Однако по факту этой суммы едва-едва хватит, чтобы прокормить мой род в том виде, в котором он существует сейчас. То есть меня самого и восьмерых моих людей, включая Рашта и женщину, которая заботится о быте моих бойцов. Банально на их жалование уйдет почти все. Никаких расходниках, начиная с боеприпасов и экипировки, тут даже речь не идет. Тем не менее, это база, которая позволит моему роду продержаться какое-то время, пока не заработает автосервис, например, или пока я не найду еще парочку источников дохода. Можно было бы взять деньгами, конечно, головной боли точно было бы меньше. Любая собственность требует как обязательных платежей, начиная с налогов и оплаты коммунальных услуг, так и, собственно, возни с арендаторами. Тот же вклад в банки дал бы сопоставимый уровень дохода в виде процентов. Однако на будущее коммерческая недвижимость всяко перспективнее, хотя бы тем, что я ни от кого не буду зависеть. Все банки имеют владельцев, а в большинстве случаев это аристократы, а им я интересен или могу стать интересен. Большие деньги в чужом банке – это потенциальный рычаг давления на меня. Да и недвижимость, скорее всего, будет только расти в цене со временем, потому что население столицы растет. К тому же, если в городе существует дефицит складских площадей, то и ставки аренды будут расти. Впрочем, они в любом случае будут расти, инфляцию никто не отменял. В общем, деньгами имело бы смысл брать только для какой-то конкретной цели. Например, для восстановления нового родового поместья. Но для этого и тех 150 миллионов, которые уже есть на моём счету, хватит. Хотя мне же не только огромный дом требуется построить с нуля, но и тот же магический полигон обустроить. И я помню слова Эксара о том, что содержание старой защитной системы в этом районе обходится дорого. Однако ставить всё на одну карту — плохая затея. Я могу вбухать всё, что есть в родовое поместье, но на что род потом-то жить будет? Автосервис на такой уровень прибыли выйдет не скоро, если вообще выйдет хоть когда-нибудь. Стоит начинать закладывать основы благосостояния рода сразу. Миллион в месяц — отличное подспорье. «Пожалуй, я предпочту складской комплекс», — озвучил свое решение я. «Разумно», — улыбнулся Рамсей. «Тогда давайте сразу закончим с формальностями. Договор на передачу складов у нас уже готов. Черути его подписали». Осталось внести в договор ваши данные и отправить его на регистрацию в градостроительный департамент. «Боюсь, быстро это сделать не получится», — покачал главу я. «На данный момент еще не завершена процедура расторжения вассального договора между моим родом и родом Шичи. Собственность, записанная на род, автоматически достанется клану, а не мне. А записать собственность на меня?» «Процедура моей эмансипации тоже пока не завершена». Я, конечно, уже оформлял на своё имя ту же ячейку в банке, но там суммы оплаты за аренду были совсем смешные. Да и после 16 лет законодательство признаёт ограниченную дееспособность молодых людей. Впишется ли в эти урезанные рамки дорогущая коммерческая недвижимость, я не знал. Рамсей слегка нахмурился. «Да, интересная ситуация», — нейтрально заметил он. «Тем не менее, нам стоит поговорить с юристом. Возможно, какой-то выход есть». «Конечно, господин Рамсей!» — кивнул я. Управляющий банком вызвал к себе юриста, тот появился буквально минута через пять. Он явно был предупрежден заранее и ждал оформления договора. Это был тот же самый старичок-юрист, который в прошлый раз помогал мне оформить аренду банковской ячейки. Выслушав меня, юрист задумался. «Вы правы в своих опасениях, господин Дамар!» — наконец произнес он. «Формально ничто не мешает несовершеннолетним!» «Владеть чем-либо. У вас же есть личная квартира, правда?» Я молча кивнул. «Однако есть нюансы», — слегка улыбнулся юрист. «Ту же квартиру на вас оформил кто-то из взрослых родичей, и придраться к этой собственности практически невозможно до тех пор, пока вы не соберетесь ее продавать, например. В этот гипотетический момент как раз и вступит в дело ограниченность в правах для совсем молодых людей». Рамсей слушал своего человека отстраненно видно было что ему не особо интересно но прерывать вступление издалека он не стал те же самые ограничения распространяются и на другие крупные сделки продолжил старик как минимум все сделки несовершеннолетних с недвижимостью привлекают пристальное внимание чиновников из департамента опеки именно они обязаны все проверить и обеспечить наиболее выгодные для вас условия то есть они могут аннулировать любую мою сделку перевел я именно кивнул юрист А в нашем с вами случае простор для злоупотреблений просто бесконечный. И если у вас, молодой человек, есть недоброжелатели, этим шансом они обязательно воспользуются. Впрочем, достаточно будет и наших недоброжелателей. Поверьте мне, чуть ли не каждый аристократический род в стране спит и видит, как бы выставить Рамсея в неприглядном свете. Давать им такую возможность нельзя. Я перевел взгляд на управляющего банком. «Ты прав, Шакрам» кивнул Рамсей. «Я зря об этом не подумал. Аннулировать сделку, чтобы с чистой совестью сказать, Рамсей пообещал и не сделал, жуткое искушение. Никто не устоит». «Еще и собственность вернется к Чарути», добавил старик. Рамсей неопределенно покачал головой. Вновь передать то, что они уже отдали, Черути, вряд ли отказались бы. Но спорить Рамсей не стал. Эта деталь была точно не главной сейчас. «Какие варианты ты видишь?» — спросил Рамсей. «Оформлять склады на нас», — пожал плечами старик. «И через какое-то время, когда молодой человек станет официально взрослым, переписывать их на него». «Много возни», — поморщился Рамсей. «Ты что ли возиться будешь?» — фыркнул юрист. «Твоя правда», — хмыкнул Рамсей. «А у них очень неформальные отношения, я смотрю. Общаться на ты к господину не все ближники могут себе позволить». «Так что решим», — произнес старик. «Господин Дамар, вас устроит такой вариант?» – перевел взгляд на меня Рамсей. «Конечно, господин Рамсей», – без колебаний кивнул я. «Усомниться в слове аристократа – это оскорбление, тем более такого аристократа, как Рамсей. Конечно, это не значит, что аристократы не лгут или не нарушают свое слово. Но их на этом еще поди поймай. Если же такие случаи всплывают, пятно на репутацию ложится весомое». Слишком многое в аристократическом обществе держится на личных связях и закулисных договоренностях. Строго говоря, Рамсей вполне может потом сказать, что ничего мне не обещал. Его слово против моего. Но смысла в таком маневре я не видел. Он мог просто не предлагать мне эти склады, и я 150 миллионам на счету был бы до нельзя рад. Все же сам я не смог бы и десятой части этой суммы выбить из черути. Так что будут мне склады. «Просто чуть попозже». «Оформляй на нас», — кивнул Рамсей своему юристу и повернулся ко мне. «Господин Дамар, когда смените статус, известите нас, пожалуйста. Склады ваши, и они будут вас ожидать». «Благодарю, господин Рамсей», — склонил голову я. «Ерунда», — с легкой улыбкой отмахнулся тот. «Всегда приятно помочь перспективной молодежи. Глядишь, однажды и вы нам поможете». Что ж, Рамсей практически прямым текстом обозначил интерес своего рода к бесхозному гению. Я должен ему услугу, и это было понятно нам обоим. Как я понимаю, Рамсей этого и добивался, именно в этом и была их изначальная цель. Еще тогда, когда мак Рамсей вышел на крыльцо своего банка при нападении на меня. И вложения, по их меркам, разумеется, потребовались совсем небольшие для такого результата. Впрочем, я тоже знал, на что шел. Можно было, конечно, отказаться от компенсации, но деньги мне нужны были именно сейчас. И не в размере пары миллионов на анонимных счетах, а в существенно больших объемах. Я сделал ставку на Рамсей и не прогадал. И да, я готов расплачиваться за то, что они для меня сделали. Непременно, подтвердил я.